Георг с удовольствием смаковал эльфийское вино и украдкой наблюдал за дочерью и зятем. Он прибыл в княжество Барсов несколько дней назад, и, если честно, был приятно удивлён тем, что видел. Наблюдая, как дочь возится с Сильвией, Георг искренне надеялся, что теперь она сможет обрести своё счастье. Данияр и Диана внешне казались любящей и счастливой семьёй, в которой царят гармония и взаимопонимание. Но так ли это на самом деле? Мужчина так и не смог понять. Особенно, когда узнал про раздельные спальни, но расспрашивать не решился, опасаясь своими вопросами случайно разрушить их такое хрупкое перемирие. «Значит, можно вас поздравить? Когда планируете провести церемонию?» Спросил Данияр, улыбаясь, смотря на Георга и Марию. Удивительно, но они так дополняли друг друга, что интуитивно мужчина почувствовал, что эта пара будет счастлива. Я хотел устроить свадьбу по нашим обычаям, как и положено, 3 дня, а потом провести обряд по традициям оборотни. Но кое-кто против старомодных правил. Передразнил мужчина, бросив на Марию смеющийся взгляд. Поэтому пышное торжество мы решили не проводить, а просто обменяемся брачными браслетами в кругу друзей и знакомых. И вечером того же дня состоится ритуал обмена кровью по законам оборотней. Свадьбу назначили на ближайшее полнолуние, перебила жениха Мария. Надеюсь, вы станете нашими почётными гостями, спросила она, хитро улыбаясь, глядя на Даниара и Диану. Конечно, это даже не обсуждается, хором ответили они, а потом переглянувшись, рассмеялись. На лицах Георга и его невесты появились довольные улыбки. Папа, а мама обязательно завтра уезжать? Может, ещё погостите? Сильвия так рада твоему приезду. Да и я по тебе очень соскучилась, произнесла Диана, бросая умоляющий взгляд на отца. Ну, задержись хоть на денёк. Георг, а действительно, давай отложим наше возвращение. Думаю, твои министры справятся и без тебя, поддержала будущая падчерица Мария, обнимая жениха, положив ему голову на плечо. Даже не знаю, пожал плечами мужчины и хотел сказать что-то ещё, но тут к нему обратился Данияр. Я хотел поговорить с вами чуть позже, но думаю, что можно и сейчас. Король гномов Арчибальд перед ужином прислал послание, в котором просит меня как можно скорее посетить его, чтобы совместно решить вопросы об укреплении тоннеля в скале. Дело очень срочное, и я хотел бы выехать уже сегодня. Диана, удивлённая словами мужа, не выдержала и спросила: "Как сегодня? Это надолго?" "Милая, завтра вечером я уже вернусь", ласково ответил он и вновь обратился к Георгу. "Оставлять своих девочек в одиночестве мне совсем не хочется, поэтому прошу, если есть возможность, задержись". "Конечно", мгновенно отреагировал Георг. "Поезжай, всё будет хорошо". Спасибо. Данияр поднялся с кресла. Пойду, соберу необходимые бумаги и отдам приказ подготовить машину. Он ласково погладил жену по щеке и быстро покинул гостиную. Диана тяжело вздохнула, и отец поторопился её успокоить. Не переживай, вот увидишь, не успеешь соскучиться, как он будет дома. А мы завтра пройдёмся с тобой по магазинам. Согласна? попыталась её отвлечь от грустных мыслей Мария. А ещё мне нужно приобрести много всяческих мелочей к церемонии. Возможно, я смогу это сделать здесь. Знаешь, у нас есть чудесный магазин. Думаю, он тебе понравится, ответила Диана. Завтра обязательно прогуляемся. А как же я? насупился Георгий и едва сдерживая улыбку. А ты? Мария подслала его в щёку. Присмотришь за маленькой Сильвией. Дед ты или не дед? Мужчина задумчиво поднял взгляд к потолку, несколько секунд рассматривая изящную лепнину на потолке, а потом не выдержал и расхохотался. Ну ты и лиса. И укоризненно покачал головой, обнимая любимую женщину. Так я и не отказываюсь, прошептала она, уткнувшись в его грудь, с удовольствием вдыхая аромат любимого. Мария сама и не заметила, как этот мужчина покорил её сердце, и рядом с ним её лисица восторженно замирала, наслаждаясь каждым моментом близости. Георг оказался чудесным и мудрым человеком, прекрасным любовником, и девушка была уверена, что из него выйдет хороший муж и заботливый отец. Она считала минуты до их свадьбы и очень ждала того момента, когда сможет поставить ему такую желанную брачную метку, которая свяжет их навсегда. "Моя любимая", едва слышно прошептал Георг, ласково коснувшись поцелуем лба девушки. Диана смотрела на отца и в душе жила ему огромного счастья, которое он так заслужил. Ведь всю свою жизнь Георг посвятил ей, и сейчас молодая женщина безумно хотела, чтобы он обрёл семью и наконец-то почувствовал радость любви. Послышался звук шагов, и в гостиную вошёл Данияр. "Не пора?" Надеюсь, завтра вечером я уже буду дома. Счастливой дороги. Георг встал и пожал ему руку, а затем увёл Марию в их спальню, чтобы дать дочери и зятю возможность попрощаться наедине. Возвращайся. Мы с дочкой очень будем ждать тебя, тихо произнесла Диана и в ту же секунду оказалась в крепких мужских объятиях. Родная, если бы ты только знала, как мне не хочется уезжать, но есть слово должен Это действительно очень важно, пояснил Данияр, наслаждаясь близостью супруги. Он до сих пор не мог поверить, что Диана приняла его зверя, и в её сердце больше нет страха. Теперь, когда они гуляли в Сильвии, мужчина часто принимал облик барса и гривы большого кота, делая всё, чтобы супруга окончательно убедилась, что он никогда больше не причинит ей боли. И сейчас ему как никогда не хотелось уезжать. Но Арчибальд со своим посланием... Данияр хотел побыстрее уехать, но лишь для того, чтобы завтра уже вернуться домой. Тяжело вздохнув, он выпустил жену из объятий и ласково произнёс «Я приеду, как только смогу». «Счастливой дороги!» – прошептала Диана, и чтобы не растягивать момент прощания, мужчина погладил её по щеке и быстро вышел из комнаты. Через мгновение в комнату ворвался прохладный сквозняк, И женщина поняла, что супруг уехал. На душе стало как-то пусто и тоскливо, но отбросив все тревожные чувства прочь, она решила, что пора идти отдыхать и направилась в свою спальню.